Глава тридцатая. Лиза. Этой ночью мы почти не спали. Не потому, почему вы подумали. То есть не только поэтому. Стоило мне заснуть. Я проваливалась в кошмар. К отморозкам в чулках на головах. Жадно лапающему меня лорду Гроверу. Смеющемуся Кисе и мертвому Вадьке. Джей будил меня раз пять. Обнимал, утешал, чуть ли колыбельный не пел. На пятый раз даже принес мне горячий шоколад. Ужасно густой и сладкий. Мы пили его вместе из одной чашки, а потом целовались. Поцелуя со вкусом шоколада. Ммм. В общем, мы оба нормально уснули только на рассвете. А проснулась я первой. С бешено колотящимся сердцем и ощущением подступающего кошмара. Опять. Правда, в объятиях Джея он быстро отступил. Но вот спать дальше мне уже не хотелось. Зато очень хотелось есть и кое-что еще. Все же какао среди ночи – это только для сильных духом. Я тихонько выбралась из постели полюбовалась своим мужчиной. Джей спал на спине, голым, вольготно раскинувшись по кровати. И улыбался, такой доверчивой, нежной улыбкой, что у меня сердце защемило. От нежности. И от восхищения тоже. Мне же ни разу еще не представилось случая его как следует разглядеть без одежды и при нормальном освещении. И сейчас я видела его не так, чтобы идеально. Линзы же сняла на ночь. Но и того, что видела, было вполне достаточно, чтобы еще раз удивиться собственному везению. Вот так. С первого раза получить идеал? Да я с ума сойти, какая счастливица. Не плевать на кошмары. Пройдет. Вот прямо сегодня и пройдет. Виджей рядом. Если бы не острые потребности организма, я бы наверняка не выдержала. Поцеловала бы. Разбудила, и мы бы снова занялись чем-нибудь интересным. Ну, очень хотелось. Этот мужчина творил со мной что-то невообразимое. Такого взрыва гормонов у меня даже в 16 лет не было. Ну, или просто не попадалось достойного объекта. В общем, я покинула достойный объект со счастливой улыбкой на все лицо. И с такой же улыбкой, накинув его вчерашнюю рубашку, без одной пуговицы, отправилась по маршруту ванная комната-кухня. По дороге я, разумеется, осматривала владение лорда Бизона. Все же у меня пока в голове не очень укладывается. Зачем одному человеку столько пространства? Шмоток, машин, денег и так далее. Хотя надо признать еще раз, у него тут на удивление уютно и приятно. А еще пахнет свежим кофе и чем-то еще сумасшедше вкусным. Похоже, маг проснулся, а судя по тому, что с кухни доносятся голоса, он таки спас свою леди от гнусных обидчиков и привел сюда, в святая святых, на кухню. Милорду при попытке проникнуть в сакральное место строит козью морду, а едва знакомую девицу привел. «Влюбился. Маг влюбился. Маг влюбился. Маг влюбился», — промурлыкала я на какой-то свежепридуманный мотивчик. «Те, которые на кухне меня явно не услышали, увлеченные собственными делами» и не увидели даже, когда я остановилась на пороге кухни. Офигевая. «Мак, ты ли это?» — хотелось спросить мне. Строгий камердинер, в седьмом поколении, что усугубляет, внезапно обнаружился на кухне в одних только пижамных штанах. Босиком, небритым и непричесанным. Зато счастливым до безобразия. Причем куда больше счастья отражалось на суровой шотландской физиономии не при взгляде на драгоценные кастрюльки, в которых уже что-то булькало. «О, нет!» Мак буквально светился, когда его задевала плечом растрепанная, одетая лишь в длинную футболку с британским флагом блондинка. Футболка была подозрительно знакомой. Кажется, я позавчера именно ее видела на Джее. И размерчик явно бизоний. Мак-то поскромнее будет. Я несколько секунд молча наблюдала дивную картину. Приготовление завтрака вдвоем. С комментариями и спорами. Святой Будда, это что, два шефа на одной кухне?» «О, вот это я понимаю. Мака зацепила». Да еще как зацепило. Вот они с двух сторон тянутся ложками, что-то помешать в кастрюльке. Вот сталкиваются, сначала ложками, потом лбами, спорят, и ни один не желает уступать. А в следующий момент блондинка привстает на цыпочки и целует Мака. Из его рук падает ложка, а сами руки ложатся на природы предназначенное для них место, задницу блондинки. Хм, хм. Доброго утра. Кажется, у вас что-то убегает. С интонациями доктора злом мешалась я. О, надо было видеть, как Мак и блондинка отпрыгнули друг от друга. Причем Мак тут же бросился к кастрюльке, а блондинка обернулась ко мне. Лис? Кэм? э, вы знакомы? Ну, вы все поняли, правда же? До меня и то дошло. но удивление сразу. И я? Ну да, я заржала. Я ржала и не могла остановиться. Камила и Мак очень быстро заразились и присоединились. Правда, Мак все еще не понимал, от чего обе дурынды заливаются смехом и утирают слезы но это быстро исправил милорд Бизон. Разумеется, он проснулся, и его тоже принесло на кухню. В отличие от Мака, он пижамным штанами не заморачивался. Ему хватило одних трусов. «Камила!» При виде джейвой физиономии меня одолел новый приступ ржача. «Надо же, моего просветленного лорда тоже может что-то огорошить. О, как прекрасны его синие, выторщенные в офигении глаза. Почти такие же, как злобное шипение Камилы. Джеймс, свинья!» И куда только делась та счастливая и веселая девчонка, которая целовалась с Маком две минуты назад. Вместо нее откуда-то взялась разъяренная кошка, а у нее в руках длинная ложка. О, нет, нет. Остановить Камилу никто не успел. Ложка отправилась в полет, прямо в лоб Джею, и ударилась в него с громким стуком. А вот нечего так офигевать, что даже не уворачиваться. «Черт, Кэм, за что?» Джей обиженно потер ушибленное место. «Ты, а ты, как ты мог?» Это уже было офигевшему не меньше Джея Маку. На него тоже набросились с кулаками. Но в отличие от Джея, Мак был ближе и сумел предотвратить теракт. Все тем же простым и надежным способом. Поймав Кэм за обе руки и заткнув ей рот поцелуем. Хм, Мак открывается с новой стороны. Пожалуй, таким он нравится мне еще больше. Но не так сильно, как Джей. Быстренько схватив из заказавшегося поблизости холодильника банку пива, я отвела руку Джея от олба и приложила банку. «Спасибо!» Еще не отойдя от шока, пробормотал он. И заржал. Ну вот, и он заразился. Впрочем, я тоже засмеялась. Уже потише, чем в первый раз. Иммунитет он такой, иммунитет. В общем, через минуту диспозиция была простой и очаровательной. Макс с Камилой целуются. Мы с Джейм ржем. В обнимку. Закончили примерно одновременно. Целоваться и ржать. А все потому, что булька еще в кастрюльке приготовилась. Ну, в смысле, таймер звякнул. И Мак опомнился. Вот что значит ответственный человек не выпуская Камилу из объятий, потянулся выключить плиту. А Кэм? Ну, я же говорила, что она была в одной только футболке с британским флагом. Так вот, трусов на ней тоже не было. Что и заметили мы с Джеем. На полсекунды раньше, чем Кэм это осознала и одернула футболку, а сама залилась краской. Я по шкодной морде Джея поняла, что ему пипец, как хочется прокомментировать пейзаж, и ущипнула его за задницу. Превентивно. «Упс, за что?» У него стали очень удивленные глаза. И женской солидарности похлопала глазами я. Надеюсь, сегодня второго раунда бокса не будет. Я есть хочу. Кэма, что вы такое готовите? Вместо нее ответил Мак, снова прижав Кэм к себе, на сей раз так, чтобы она не смогла ничем запустить в джея Фрикадельки под соусом бешамель. Доброго утра, Джей. Доброго, Мак. М, вкусно пахнет. Ну, не будем вас отвлекать. Дипломатично доскрежето зубного сказал он и отступил. Сэр Бизон отступил. «С ума сойти. он умеет, оказывается?» «Ага, не будем», — поддержала я его. И мы смылись, оставив Мака объясняться с Камилой. То есть, ну, смылись, закрыли дверь на кухню и остались подслушивать, не сговариваясь, только ухмылками обменялись. Вот такое у нас взаимопонимание. Несколько секунд за дверью кухни молчали, очень вдумчиво молчали. Я уже собиралась предложить Джею тотализатор. Камила стукнет Мака или сначала все же что-нибудь спросит? Я бы проиграла. «Фрикадельки готовы. Первым отмер мак и чем-то там загремел». Джейх мыкнул. Один-ноль в пользу друга. А из-за двери выплыл умопомрачительный запах печеного мяса. «Кажется, этой ночью не только мы проголодались». «Фрикадельки», — протянула Камила. Не знаю, чего в ее голосе было больше. Угрозы маку или угрозы фрикаделькам. Склоняясь к тому, что все же фрикаделькам. Не тем, о которых вы, надеюсь, не подумали. Вы же приличные люди, не то что некоторые а вообще счет сравнялся. Один-один». «Попробуй, милая», — невозмутимо предложил Мак. «Мне кажется, это божественно». «Слишком много тимьяна. Дай-ка еще». «В самый раз, милая. У тебя отличное чувство меры». Мы с Джейм переглянулись, в восторге от дипломатических способностей Мака. «Хм, да, пожалуй. Дай-ка соус». «Они там все без нас съедят», — шепотом возмутился Джей, у которого выразительно забурчало в животе. «Не жалей для друга фрикаделик с отрав феодальной», так шепотом возразила я. «У Мака может личное счастье на кону, а тебе бы все пожрать». Джей только возмущенно фыркнул, не согласный с тем, что его пожрать вдруг перестало быть важнее чьего-то там счастья. «Ладно, ты был прав, твой соус вкуснее, чем у Ларана, но ты...» «Мак, привести меня к этой свинье Карлайлу, как ты мог? После того, что он вчера устроил, ты... ты... Я привел тебя к своему лучшему другу Лете. И вообще-то я сам тут живу. «Нет, только не говори мне, что ты служишь этому напыщенному, скользкому, высокомерному...» «Малфою», — продолжил за ней Макси, едва слышной насмешкой. «Да, Малфою. Тьфу, Карлайлу». «Леть, любовь моя. Не смей его защищать. Он оскорбил меня. Унизил. Он... Он отказался на мне жениться. Он выставил меня на посмешище. Я его ненавижу, слышишь? Ненавижу!» «Так ненавидишь или хотела за него замуж? Я староват стал. Не успеваю за полетом твоей мысли. Ты...» «Да, моя радость. Ещё фрикадельку?» Послышался звон ложки о кастрюльку и задумчивое чавканье. Очень такое, знаете ли, изысканное и аристократичное. Сразу слышно. «Леди кушать изволит. Фрикадельку в соусе бешамель. Или две фрикадельки. А может и три?» Судя по тому, как смягчился её тон, там могло быть и все четыре. Всё же тимьяна многовато. «В самый раз, любовь моя. Может быть, кофе? Кстати, я недавно опробовал новый рецепт». «Со свежеобжаренными какао-бобами и пятью травами. Давай я тебе сделаю». «Сделай», — милостиво согласилась леди. И уже куда спокойнее продолжила. «Ты должен был меня предупредить, что твой друг Карлайл. Я бы непременно предупредил, если бы подумал, что для тебя это важно. Хм, Лети. Или все же Камила?» «Камила Летиция, Даниш», — фыркнула леди. «Красиво звучит. Мне Лети нравится больше». «Мне тоже». «Извини, Лети, я не знал, что ты та самая леди Даниш» и не подумал, что для тебя имеет значение, какую фамилию носит мой друг. Погоди, Мак, так ты у него работаешь или ты с ним дружишь? Одно другому не мешает. Но если тебя смущает, что я камердинер и повар? Нет. То есть почему ты камердинер, если ты шеф-повар? Может, потому что я многогранная личность, любовь моя? Мне так явственно увиделась насмешливая изогнутая бровь Мака, что я тихо хихикнула, на что Джей легонько погладил меня по губам и велел. Чш! А там на кухне продолжалась романтическая комедия «Его дворецкий». Ну и что, что Мак Камердинер? «Дворецкий» звучит лучше. Макс спокойно объяснял леди Камиле, что одно другому не мешает. И что Джей на самом деле вполне нормальный парень. Ведь Камиле-то, что она леди, вовсе не мешает быть чудесной, прекрасной, милой и совершенно нормальной. Не то, что всякие там высокомерные ублюдки вроде Гроверов, к примеру. Просто Джей не сумела разглядеть в Камиле летиться и ту нежность, чуткость и ранимость, что она показала Маку. А ведь это же на самом деле очень удачно, что она вчера Джею отказала. Конечно, Джей лорд и самолюбив, как и всякий лорд. Ему сложно пережить отказ такой чудесно, невероятно прекрасной леди. На сей раз хрюкнул Джей, и я закрыла ему рот. Тише, страдающий бизон. Раз маг говорит так сложно, значит сложно. Что тебе ради друга слезу пустить жалко? Джей сделал большие глаза и помотал головой. Мол, ничего не жалко. Тише, дай подслушать дальше-то. Собственно, дальше ничего особенного не было. Мак улещивал Камилу, как опытный царедворец. Камила таяла и уже почти простила бедненького, несчастненького Джея, который не мог пережить ее отказа и потому немножко взбесился. Но подумаешь, устроил шоу с дракой. С мужиками такое бывает. Особенно с такими мальчишками, как Джей. Вот то ли дело Мак. Взрослый, разумный и выдержанный. Точно знающий, чего он хочет». «И чего же ты хочешь, Мак?» уже вполне мурлыкающим тоном поинтересовалась Камила. «Тебя и свой ресторанчик». Но остаёшься с этим глупым высокомерным мальчишкой Карлайлом, когда давно мог бы... Не могу же я оставить друга совсем одного. Вот сейчас у него появилась лис. Я еле удержала Джея, вознамерившегося жагнуть на кухню и прямо спросить Мака. «Ты же не всерьёз собираешься меня бросить?» «Да уж, это вам не отказ прекрасной леди. Это коммердинер, он же нянька, он же кормилец и паилец. Собирается кинуть бедненького лорда на произвол судьбы. Это серьёзно. Хватит подслушивать, пошли уже одеваться». «Если вмешаешься, останемся без завтрака», заявила я и потянула Джея прочь, за руку. Он с тяжелым вздохом послушался. Явно потому, что остаться без завтрака был морально и физически не готов. А за завтраком... Да, собственно, что там могло такого быть? Четыре хороших человека всегда договорятся. Особенно, когда на столе кофе с шоколадом и пятью травами. Фрикадельки со спаржей под соусом бешамель. И дивно пышные пряные булочки. А главное... Когда рядом любимый мужчина или любимая женщина, и все уже хорошо. Короче говоря, мы отлично пообщались. Джейс и Камилой выяснили, что когда их никто не заставляет вступать в брак, они вполне могут дружить. Тем более Джей извинился за утопленную куклу. Камила за вылитые в его ботинки мамины духи. Хм, ну они много за что извинились друг перед другом. Хм, может быть, оптом будет проще? Невозмутимо предложил Мак, когда они перешли к десятому эпизоду своей чисто детской дружбы. Пожалуй, кивнул Джей. «Короче, я очень сожалею и обещаю больше не... Хм, больше не. Мир? Ладно, мир, мальчишка», фыркнула Камила. «Мальчишка? Ага», пожал плечами Джей, вовсе не намекая на то, что Камила на три года его старше. «Надеюсь, наши родители сумели утешить и поддержать друг друга. Когда ты... Хм, мы оба сбежали». «Папа обещал лишить меня наследства, если я не выйду за тебя и не рожу ему внука будущего графа. И черт с ним с наследством». У меня есть галерея. А еще мы с Маком откроем ресторан. И тебя тоже. Ох уж этот дядюшка Гарри. Ничего, опомнится. Дядя Руперт, как я погляжу, лишать тебя наследства передумал. Как тебе удалось? И дядя Гарри передумает. Уверен? Подняла бровь Камила. Передумает, кивнул Джей. Слово Бизона. Камила перевела заинтересованный взгляд на меня. Ну а я что? Я сидела тихо и отсвечивала по минимуму. Пусть сначала между собой разберутся. Похож. Ласково улыбнулась я. Особенно, когда прет на пролом. Ничего я не на пролом. Сделал вид, что обиделся Джей. Я, между прочим, само воплощение дипломатии. Я же Карлайл. Ага, очень заметно. Конечно, милый. Кто бы сомневался, милорд. Сказав это одновременно, мы все переглянулись и заржали. Ужасно дипломатично. А Джей светло улыбнулся и развел руками. Ну ладно, ладно. бизоны и пру на пролом. Уговорили. И в качестве подтверждения обнял меня за плечи. «Вы же собираетесь пожениться, или вам и так неплохо?» «Собираемся», — заявил Мак. «И так неплохо», — одновременно с ним сказала Камила, обернулась к Маку. «Мы поженимся Лети, а Джей будет шафером. В конце концов, твои родители так хотели видеть вас рядом у алтаря, нельзя же их разочаровывать». «Честно говоря, я ожидала, что Камила встанет на дыбы, но не производит она впечатление женщины, которая позволяет хоть кому-то решать за себя, или леди, которая пойдет замуж за камердинера. Но я ошиблась». Ладно кивнула Камила. «Я выйду за тебя. И пусть папа хоть треснет». «А ты прав, Мак. Устроим двойное торжество. Пусть мама и тетушка Мэнди порадуются». Э, маленькая сложность, Джей», — обломала я его планы. «Я все еще замужем». «А, фигня. Твой художник даст тебе развод хоть завтра. Или когда там работает консульство?» «Бизон», — фыркнула я. «То есть проскочила у меня мысль отказаться. Резоны? До да сотни резонов. И первый». Я опять же выйду за деньги, только на этот раз за очень большие деньги. Выглядит это, как охота за состоянием. Лимита с амбициями, если быть точнее. Второй резон. Я не леди даже близко. Круг Джея меня не примет. Особенно после феерического дебюта на его несостоявшейся помолвке. Третий резон. Он меня задавит. Бизон хренов. Всегда будет решать за меня. И я так и не буду ничего из себя представлять. Просто девочка-куколка. Ужасно логичные резоны. И эти три, и остальные девяносто семь. Но с другой стороны, какая мне разница, кто и что подумает. Я люблю Джея, а не его деньги. И я могу чего-то добиться, как драматург и будучи леди Карлайл. В конце концов, я как никто другой знаю, что талант без поддержки денег зачахнет. Засохнет и умрет с голоду, как Бетховен. Так что хватит быть дурой. Пора стать счастливой. Ну и... Ладно. У меня был еще один резон «за». Ужасный меркантильный, злобный, гадкий резон как представлю морду кисы, когда на очередную его выставку я приду, как леди Карлайл. О, да. А уж морду его мамы. Ага, Бизон, — согласился Джей и поцеловал меня в висок. Ну, раз все хорошо, то пора бы обрадовать наших дорогих интриганов. Кэм, ты сама скажешь отцу или тебе оказать моральную поддержку? Если что, можешь все валить на меня. Оказать, — ответила Камила после секундного размышления. Пусть орет на тебя. Ты, Бизон, тебе не страшно. Кстати, у нас с Лис сегодня куча дел. В три часа открытие выставки. Еще есть время пригласить русского консула. Пусть не тянет с разводом Лис. Кэм, я говорил тебе, что ты отличный друг. Можешь начинать, Бизон. Усмехнулась леди Камила. И? Да нет, мне показалось. Не могла она показать Джею язык. Начинаю. Джей наклонился, прижав руку к сердцу. Леди и джентльмены. Леди Камила Даниш. Воплощение ума, красоты и благородства. Настоящий друг. Но ну вот на такой-то ноте и закончился завтрак в кругу семьи. Моей новой немножко сумасшедшей, но от этого не менее прекрасной семьи. А потом была выставка. Вы спросите, что я забыла на выставке моего бывшего мужа, которому яйца оторвать мало. Вот то и забыла. То есть я не собиралась ему ничего отрывать. Ни в коем случае. Так, только чуть-чуть потоптаться. И забрать кое-какие бумажки. А что из этого вышло, читайте после слова «Эпилог».